Глава 6 Бомбейская Джимхана, один из старейших клубов города, пользовалась определённым авторитетом среди бомбейской элиты. Изначально её создавали, чтобы британские джентльмены могли собираться и наслаждаться спортивными занятиями, от пола и тенниса до стрельбы из лука и не только. Членство в этом клубе стало непременным атрибутом успеха, и сейчас ожидание приглашения туда имело все шансы растянуться на годы. Одно это делало клуб привлекательным для определенного типа бомбейцев. Именно здесь Персис и договорилась встретиться с Робертом Кэмпбеллом, человеком, с которым Хэриот виделся утром 31 декабря. Всю дорогу от южного дома она прокручивала в памяти встречу с телаком. «У сэра Джеймса было много друзей в британском правительстве», — говорил он, провожая её до ворот. «И они будут требовать ответов. Надеюсь, вы это понимаете». Персис прекрасно всё понимала. Телак деликатно предупреждал её, что если она потерпит неудачу, ей не сдобровать. Она попросила у него копию досье, переданного сэру Джеймсу. Там подробно описывались предполагаемые преступления, которые ему поручили расследовать. Телак сообщил ей, что копии документов хранятся в Дели, и он позаботится, чтобы ей их прислали. — У меня ещё один, последний вопрос, сэр. Персис замялась. — Почему именно Малабархаус? Почему дело они передали в какое-нибудь более крупное подразделение? — Мадан Лал, похоже, очень сильно в вас верит, инспектор, — просто ответил Тилак, — а он был правой рукой сэра Джеймса. — Так что, если он вам доверяет, кто я такой, чтобы спорить? Персис оставила свой джип на стоянке и направилась к главному входу. Консьерж в клубном пиджаке провёл её по вестибюлю, отделанному дубом и мрамором, затем через прокуренный бильярдный зал и задний двор, и вскоре они вышли к теннисным площадкам. На ближайшем корте крепко сложённый белый джентльмен лет пятидесяти перебросил через сетку мяч. Молодая рыжеволосая девушка... Длинноногая, одетая в безукоризненно белую теннисную форму, оттолкнулась от земли, подпрыгнула и с прицельной точностью отбила мяч. Её соперник пронёсся по корту, как антилопа гну на трёх ногах, ударил по просвистевшему возле него мячу и рухнул на землю, выплёвывая слюну и проклятие. «Гейм, сет, матч» беззаботно сказала девушка, переходя на другую сторону корта. Персис не могла не отметить её удивительную красоту. Высокие, блестящие от пота скулы и пронзительные голубые глаза. Девушка протянула руку, предлагая поверженному противнику помощь, но он отмахнулся ракеткой и кое-как поднялся на ноги сам. Лицо его вспотело и раскраснелось. «Мяч летел в аут». «Увы, отец мой, боюсь, что нет». «Всё честь по чести, ты проиграл». Мужчина, вероятно, это и был Роберт Кэмпбелл, нахмурился. Широкоплечи, с жёсткими сидеющими волосами, выступающими щеками и угрожающе надутой губой, он очень походил на медведя. Глаза у него были голубые, как у дочери. Он уже собрался возразить, но ему помешала Персис, которая в этот момент выступила вперёд. Мгновение Кэмпбелл казался озадаченным, а затем вспомнил, что назначил ей здесь встречу. «Идёмте», — сказал он. «Обсудим всё в баре. Мне нужно выпить». Через пять минут шотландец, всё ещё в теннисной форме, сидел на кожаном барном стуле. В одной руке у него был стакан с пивом, другой он прижимал к правому колену холодный компресс. Его дочь Элизабет стояла позади него со стаканом гранатового сока. Персис никто из них напитков не предложил. Вокруг них, на таких же стульях, беспорядочно расставленных вокруг стойки, сидело ещё несколько джентльменов. Многие из них были пожилыми индусами — Англичан, американцев и европейцев, напротив, можно было по пальцам пересчитать. Они болтали, курили, выпивали и с любопытством поглядывали на троицу. Несомненно, из-за полицейской формы Персис. — Плохи дела, — пробормотал Кэмпбелл. — Уже и в собственном доме небезопасно находиться. Шотландского акцента в его речи почти не слышалось из-за долгого пребывания на субконтиненте, но даже эти отголоски всё равно вызвали у Персис раздражение. «Вы хорошо знали сэра Джеймса?» «Я его знал большую часть этих двух десятилетий», — отозвался Кэмпбелл. «Мы вместе вели дела». И вместе удержались на плаву, после того, как в 47-м уехала почти вся старая гвардия. А что это были за дела? Строительство. Если говорить точнее, то я возглавляю строительную компанию. А Джеймс был у нас консультантом. Не могли бы вы объяснить подробнее? Консультант — это тот, кто подыскивает для фирмы контракты. «Я инженер. Я строю. Заводить знакомства и убеждать людей купить то, что им сто лет не нужно, — это не моё. Джеймс всегда говорил, что гибкости и ловкости у меня, как у слона в посудной лавке. У меня на родине такие речи зовутся откровенностью». «Простите, ничего, если я спрошу вас, откуда вы родом?» Он улыбнулся, но как-то не весело «Осмелюсь доложить, оттуда же, откуда и вы, инспектор. Я родился прямо здесь, в Бомбее, в больнице Бридж Кэнди. Мой отец приехал сюда с королевскими фузелёрами, помогал строить железные дороги. Это он основал нашу фирму. Я родился незадолго до начала века, И отец к тому времени повидал Индию достаточно, чтобы рассудить. Ему совсем не хочется, чтобы его сын рос среди всяких дикарей. Так что, когда я был ещё ребёнком, он отослал меня домой, к себе, в Глазго. «Полагаю, вы там никогда не были». Персис пропустила мимо ушей этот российский выпад и покачала головой. «Так я и думал». «Вы, индийцы, не слишком-то любите путешествовать. Что ж, тогда позвольте заметить. Шотландия так далеко отсюда, как только можно представить. Лучше всего о ней сказано у Бёрнца. Отечество славы и доблести край. Я рос среди своего народа, инспектор, и хорошо усвоил, что значит быть шотландцем». «И что же это значит?» Он подался вперёд, глядя куда-то сквозь неё. «Это значит не мириться с существованием дураков», — сказал он и, довольный собой, откинулся назад. «А ваша дочь?» «Что моя дочь?» «Вы тоже родились в Индии?» — спросила Персис, поворачиваясь прямо к Элизабет. «Разве по говору не ясно?» — проворчал Кэмпбелл. «Я родилась в Глазго», — ответила Элизабет. «Но когда мне было 11 поступила в английский женский пансион. Там очень большое внимание уделяли искусству красноречия. Отцу это, похоже, не по нраву». «Никогда не понимал, зачем оно нужно, если бы только её мать не настояла». Повисло неловкое молчание. «Прошлой ночью вы оба были на балу в доме сэра Джеймса». «Ах, да, были. Но ушли рано. Ну, то есть поговорить с вами у меня не получилось. А я не собирался стоять там всю ночь и ждать, пока меня допросят, как какого-нибудь бандита. Я заметила, что миссис Кэмпбелл в списке гостей не было. А вам до этого какое дело?» Элизабет сжала плечо отца, и тот умолк, сердито уставившись на свой стакан. «Моей матери уже давно не здоровится, инспектор», — объяснила девушка. Чехотка. Вот уже почти два года, как она вернулась в Шотландию. Лечится там в частной клинике и дышит воздухом». Персис уловила в её последних словах насмешку и в очередной раз удивилась тому, что в воздухе так и витает напряжение, а сами отец и дочь словно норовят побольнее уколоть друг друга. «Обычно вы сопровождаете отца на такие мероприятия?» «Иногда», — отозвалась Элизабет. «Там всегда полно молодых холостяков, а отцу ужасно хочется, чтобы я себе кого-нибудь подцепила. Естественно, этот кто-то должен быть подходящего сорта». «Бога ради, Элизабет», — пробормотал Кэмпбелл так громко, что на них стали оборачиваться. Компресс, который он держал у ноги, съехал и упал на пол. Персис наклонилась, подняла компресс и протянула суровому шотландцу. Тот вырвал его и снова прижал к колену. «В то утро вы встречались с сэром Джеймсом. По какому поводу?» «А, так, деловая встреча. Ничего особенного». «О чём вы говорили?» «Ни о чём». Мы должны были встретиться в десять. Но Джеймс так и не появился». «Почему же?» Кэмпбелл нахмурился. «Джеймс всегда был себе на уме. Да и не так уж это страшно, что встреча не состоялась. Всё равно мы должны были увидеться вечером на балу». Персис выдержала паузу. Потом спросила, «А каким он был человеком?» Кэмпбелл заёрзал на сиденье. Он был умён. Всегда знал, как заполучить то, чего хочет. «Говорят, что все его обожали, и врагов у него не было». Кэмпбелл фыркнул. «Инспектор, вы же не настолько наивны, чтобы поверить, будто у него и в самом деле не было врагов. Вы можете вспомнить кого-нибудь конкретного?» «Я не тот человек, у которого надо об этом спрашивать». «Тогда кто же тот?» «Его помощник. Лал». «Именно ему Джеймс и доверял все свои секреты». «Я с ним уже разговаривала». Кэмпбелл поморщился. «Ну и как он вам?» «Простите, я не совсем вас поняла. Мне он показался компетентным». «Не дайте себя обмануть, инспектор. Он не так прост, как может показаться. Он рассказывал вам о своём военном прошлом?» «Да, он упоминал, что воевал в Бирме». В глазах Кэмпбелла блеснул какой-то странный огонь. «А он случаем не говорил, что попал тогда под трибунал? И если бы не Джеймс, то, вероятно, угодил бы прямо в тюрьму». Персис не нашлась, что ответить. «Знаете, в чём беда с такими людьми, как Лал, инспектор? Они прячут своё истинное лицо поглубже. Это не Ганди выгнал из Индии британцев, а как раз такие вот Лалы, такие вот Тихони, которые по первому зову брали мечи и рубили друг друга на мелкие кусочки прямо на улицах. Именно это бюрократам и не по нутру. Кто-то пролил реки крови, а сваливают всё на них. Шотландец неуклюже поднялся на ноги. От него сильно пахло потом, а ещё за верстой ощущалась его необузданная сила. Явственно были видны мускулы вокруг его предплечий, кисти с толстыми пальцами, широкие бёдра и гнев отчётливо осязаемый гнев. «У меня ещё одна встреча», — заявил он. «Мне пора идти». Персис тоже встала. «Спасибо, что уделили время». Кэмпбелл зашагал было прочь, но вдруг остановился и повернулся к Персис. «Я вам так скажу. Чтобы бы ни случилось с Джеймсом на самом деле...» Эта страна могла бы обойтись с ним и получше. Он обвёл рукой клуб. Индия обрела независимость, и именно Джеймс помог ей воплотить эту мечту в реальность. Но, увы, мы доверили эти земли людям, которые понятия не имеют, что с ними делать. «Да что вы говорите?» Слова вырвались у Персис непроизвольно, и она едва ли осознавала всё раздражение, которое в них вложило. «В чём бы ни была наша вина, инспектор, мы преобразили эту страну и меняем её к лучшему. Британцы 300 лет грабили нашу страну. Миллионы людей погибли, ещё миллионы стали нищими». «Внутри нации случился раскол, и вы даже не представляете, насколько сильный. И это вот и есть изменение к лучшему». «А как же экономический прогресс?» — прорычал Кэмпбелл, багровее до кончиков ушей. «Это мы наладили вам промышленность. Выстроили порты, дороги и поезда. Это мы подняли вас из грязи и дали вам место под солнцем теперь побагровела уже Персис. Подобное она слышала не первый раз. Таких людей, как Кэмпбелл, было много, и все они неприкрыто пестовали свои обиды, словно младенцев. Другие посетители замолкли, прислушиваясь к их разговору, и Персис задалась вопросом, почему никто не попытался возразить ему, и почему за такие взгляды Его до сих пор не лишили членства в клубе. С другой стороны, учреждения вроде Бомбейской Джимханы с самого начала были чем-то вроде британских бастионов. И индийцев и собак туда не пускали, ни вместе, ни по отдельности. А самое главное, люди вроде Кэмпбелла даже не понимают, что такого неправильного в их взглядах на жизнь. Мифы о колониализме так прочно укоренились в их сознании, что они твёрдо уверены. Британцы не только превосходят все прочие нации, но и имеют право учить их жить. Другого мнения для них попросту не существует. В голове Персис мелькнула случайная мысль. Не было ли у шотландца из-за этого трений с Джеймсом Херриотом, «Открытым сторонником независимости Индии». Тут же она нашла и достойный ответ. «Ты хорошо делаешь, что оплакиваешь как женщина, то, что не сумел защитить как мужчина». Кэмпбелл нахмурился. «Что? Что это значит?» «Эти слова сказала Эмиру Баабдилю его мать» когда их изгнали из Гранады после семи веков мусульманского владычества. Постепенно до шотландца дошёл смысл сказанного. Он приподнялся на цыпочки, лицо его сделалось краснее свёклы, а затем он развернулся и вылетел прочь из зала. «Потрясающе!» — прошептал кто-то на ухо Персис. Она обернулась и увидела рядом Элизабет Кэмпбелл. «Моего отца не так-то просто вывести из себя», — сказала она с улыбкой. «Уж я-то знаю». И с этими словами она последовала за ним. Вокруг сразу же послышались шепотки и смех, и о Персис скоро все позабыли.